Глава двадцать четвёртая Марика, со стола убрав, дёрнулась посуду помыть на улицу и наткнулась там на двоих оборотней, оставленных за ними присматривать. Шуганулась обратно в дом, но потом рассердилась и на себя, и на дочь, и на двух молодых увольней, усевшихся так, что во двор и не выйти вовсе. А если б по нужде, тоже через них скакать прикажете, как Акито на Кауром. Собралась силами, снова вышла, дверью хлопнув для порядка. Парни уже подскочить с крыльца успели и смотрели доброжелательно. Один даже помочь кинулся. «Позвольте, хозяюшка?» Давно марика такого обращения не слышала. Не то чтобы такого в её деревне не принято было, просто там по имени все знали. Да и редко с людьми сталкиваться приходилось. Лишь Соль да акита а ещё брат любимого, Гош. Хороший мужик, красивый, ладный. Но уж больно похож на того, для кого песня в душе звучала. Да боли похож. А Марике и без него боли хватает. Каждый день по избе напоминания бегает. Да привыкла уж, по-своему даже полюбила. От отца соль только внешность взял, а по характеру Вакиту акиту пошёл. Такой же решительно рассудительный. То вроде как взрослый размышляет, а тот чудит. Прям пожалеешь о том, что в детстве подзатыльников не додала. Вот дочь столько лет опорой была, и вдруг как последний разум потеряла. Эльфы какие-то, переезды, дом бросили, огород, живность всю. О чём вот думала? Да ещё в этот город. А парень-оборотень и действительно помогать стал. Ведро с водой из колодца вытащил, в таз перелил, под нос с посудой и на скамейку пристроил, а сам с полотенцем рядом стал. вытирать миски приготовился. Марика даже смутилась, так как знать не знала, покормила ли её дочь эту парочку или они тут голодные сидят. Вот стыдоба будет, если не покормила. О том, что у оборотней самок ценят и оберегают, а труд на женский и мужской не делят, Марика ещё с детства знала. С таким соседом, как Горжин, вокруг которого всеместные оборотни-малолетки велись, быстро порядки среди них выучишь. Счастливое у Марики было детство, весёлое, и юность была счастливая, и любовь пришла яркая, резкая до умопомешательства, когда за любимым куда угодно, хоть в лес, хоть в шалаш, хоть на край земли, только рядом быть. И дочь родилась красавица, как подтверждение большой любви, рыжая, как все женщины в их роду, смешливая, папина солнышко, и вдруг как туча набежала. Краски поблёкли, мир стал чёрно-белым. Тут ещё ребёнок от насильника. Вот уж повезло ему, что в первые месяцы не до того Марике было, чтоб плод выводить. А на последних, как зубами вцепился, ничто не брало. А рождённого обратно уж не запихнёшь, только если убить. Но дочь грех на душу взять не дала. Правильно сделала. Бабка говорила, что нельзя им людей убивать. Почему нельзя не объясняла? Только не потому, что грех на душу, а потому, что им самим опасность какая-то грозит. Да и ладно. От нечаянных прикосновений мужских рук Марика старалась не вздрагивать. Столько лет уже прошло, а тело ещё помнит и боится. Но ведь ум-то не зря телу даден. А по уму видно ж, без злого умысла парень рядом крутится. Просто помочь хочет. Да и не эльф, оборотень. Эти не насильничают. У них за такое вся стая на куски порвёт. Женщин у них оберегать принято, а силой взять — позор на себя и всю стаю навлечь. Был бы рядом в тот день, кто из оборотней, не уйти б насильнику живым. Вот что мучает до сих пор больше всего, бродит же где-то безнаказанный. Может, и других несчастных насильничает. Если есть хотите, то ещё осталось, — не выдержала Марика. Спасибо, хозяюшка, нас скоро сменят, и мы уж в харчевне наши перекусим. чего зря вас объедать у вас и так едаков полный дом успокоил парень. Это вы не стесняйтесь. если мясо понадобится, говорите, мы вам свежего принесём». и улыбнулся, сверкнув белыми острыми зубами на смоглом лице. Марика даже залюбовалась с лёгкой тоской вспомнив, что не девочка уже совсем. И внезапно смутилась и вида своего и седины в рыжих волосах, пока ещё никому, кроме неё, незаметной. А потом ещё больше смутилась, вспомнив более взрослого оборотня, того, которому она в грудь уткнулась, когда из дома выбежать хотела. Как он от неё не шарахнулся-то? И чуть опять не сбежала, теперь уже домой. Снова паника накатила, только теперь сдобренная щедро новой заботой. Наверное, впервые за последние лет шестнадцать Марика вдруг задумалась, как она выглядит. Не о том, чтобы просто причесаться и платье надеть не шиворот на выворот, а именно о том, сколько в ней привлекательности женской осталось. И даже сама удивилась таким мыслям. Вот ведь и забиться от такого количества мужчин вокруг в угол хочется. И в зеркало при этом успеть взглянуть, потому как... Ох, запомнился Марике этот оборотень. О чем и не поймешь. На мужа совсем вроде не похож, смуглый, чернявый, глазища так и сверкают. Но общее есть, опасностью от него не пахнет, надёжный он, спокойный, сильный, и командовать привык. Ох, неужто время и правда лечит? По крайней мере, прятаться по закуткам уже не так уж сильно и тянет. В зеркало полюбоваться, да тяжком, чтобы дети насмех не подняли. То, то Акито удивилась, когда увидела мать, сидящую на кровати и разглядывающую своё отражение в маленьком зеркальце. «Морщин много уже», — пожаловалась она с какой-то детской обидой. И седина в волосах так и сверкает. Девушка подсела к матери, обняла её покрепче, уткнулась лицом в россыпь длинных рыжих волос по лопаткам. «Ты у меня самая красивая, мам, даже не сомневайся». И улыбнулась, пользуясь тем, что мать спиной не видит, только про зеркало в её руках позабыла. Смеёшься. Это ты у меня красивая, а я старая уже. Да какая ты старая? возмутилась Акита. Вон Регнум с тебя глаз не сводил. Так его, значит, зовут. Внезапно заинтересовалась Марика. Вот ведь как вновь девушкой стала. И боязно, и тянет попробовать. Вдруг получится что? но боязно больше, и вспоминать страшно. Ох, да о чём она думает-то, глупости какие! А сама опять в зеркало взглянула голову склонила, пригляделась. Показалось, или морщинки на лбу незаметнее стали. Видно, померещилась. Сама себя обманывает. Но уснуть сразу не получилось. Вроде и кровать удобная, и молодые в соседней спальне не сильно-то и шумели, Так только слегка кровать поскрипывала, да тихий смех дочери иногда слышался. И шёпот зятя. Вот какой он зять, коли полюбовник мимо алтаря, и вообще эльф. Но дочь настояла, зять и всё тут, член семьи. Вот то, что член, того не отнимешь. И эти трое пострелов у себя тоже долго перешёптывались, переругивались о чём-то, неугомонные. Но молодого оборотня Марика сразу приняла, потому что понимала. Иногда проще умереть за любимого, чем потом жить без него годы. Вот то, что этот паренёк полюбил не ту женщину, это беда, конечно. Но он же не виноват, что полюбилась. А с ненором ещё раньше смирилась. Куда его теперь? Не на улицу ж. Вот два эльфа новых беспокоили. Так опять же, зять ведь? Нельзя против дочкиного счастья идти. Раз выбрала для кого цвести, пусть тем и цветёт. Может, и хорошо, что эльф. Кто знает, вдруг так и будет под для него всю его долгую жизнь. Если не предаст, не бросит, не обманет, к другой не уйдёт, не обидит её кровиночку. А вот друг у него мутный. Неуютно с ним рядом, но тоже не бросишь же. Настрадался, оттает со временем, время лечит. Марик уже вылечила. а ближе к рассвету в избу завалился Регнум. Керан, оставивший Акиту спокойно спать, а сам бдительно дремлющий в проходной комнатке, сразу подскочил. Сначала за арбалет схватился, потом разглядел, кто пришёл, оружие отложил. Ну, там была стерва серебряная, отлёживалась. Процедил оборотень, падая на свободную лавку. И очень удивился, когда из комнаты белой тенью В одной ночной рубахе выскользнула так понравившаяся ему женщина. Охнула, а потом с печи чайник с водой взяла, тряпицу намочила и принялась ему израненное плечо протирать. Заметила, что пыль серебряная регенерации мешает. Регнум бы и сам отмылся, но так приятней было. Потеряли мы её. Всю стаю провела, в меня напоследок ножом по посеребрённым кинула и как сквозь землю провалилась. «К вам заявиться не должна, но охрану я усилил. Мало ли что». Тут из мальчишеской спальни выскочил Шазим, а Шалела посмотрел на Регнума, словно впервые его увидел. «Выжила?» — прошептал с надеждой. Даже скрывать не стал, что рад. «Сбежала?» Под суровыми взглядами сжался, поёжился и вдруг резко, чёрной тенью, метнулся за дверь, во двор. Керан дёрнулся следом, но Регнум его остановил. «Пусть бежит. Его волк будет искать свою пару, мои волки за ним следить. Уж щенка-то они точно не упустят, иначе с позором выгоню из стаи». Затем мужчина ловко поймал Марику, как раз закончившую протирать его раны, за руку и легонечко сжал ее кисть пальцами. «Спасибо, сразу легче стало. Знаешь, как помочь оборотню». Горжин говорит, раньше ты в этом городе жила. Жаль, я тебя тогда не встретил. Такую красоту чужаку не уступил бы. Да он бы тебя и спрашивать не стал. Вспыхнула женщина, вроде бы и понимая, что это шутка была, с попыткой поухаживать. А всё равно за мужа обидно стало. Он и у меня-то сильно не спрашивал. Попыталась она сгладить первую резкую фразу. Это правильно, усмехнулся одобрительно Регнум. «Соперников спрашивать не надо, а вот с женщиной советоваться не помешает. Если дочь в тебя пошла, то ты не только красивая, но ещё и умная должна быть. Или только красивая?» И засмеялся густым обволакивающим смехом. Марика смутилась сначала, особенно когда поняла, что её руку до сих пор сжимают чужие пальцы, а у неё нет ни страха, ни неприятия. Но едва заметила, сразу осторожно вывернулась, Неуютно всё же стало, с непривычки. «Отец у Акиты тоже не дурак был», — высказалась ворчливо, косвенно подтверждая, что согласна с тем, что дочь и умом в неё пошла, но не только в неё. «Капитан. Город целый охранял от набегов. Ну, а я всего лишь альфа в волчьей стае», — хмыкнул Регнум. «На город пока не замахиваюсь. Но работа всё же тяжёлая. Жениться как-то всё некогда было. «А может, встречи с тобой ждал?» «Ну вот уж дождался на свою голову», — проворчала Марика, стараясь не показывать, что ей нравится это грубоватое странное ухаживание. «Муж тоже такой был, прямой и напористый, этим и покорил. Будем считать за согласие», — ухмыльнулся Регнум, оторвал взгляд от женщины и увидел, как из мальчишеской спальни ему сначала кулак, потом кукиш, а потом средний палец показали.